уже находился оперуполномоченный Алексей Брянцев. По официальной информации, распространенной в СМИ, там произошел сильный пожар со взрывом и человеческими жертвами.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 Поэтому Мамаев не спешил домой и смог себе позволить просмотреть огромную кучу оперативно-поисковых дел, что накопились в сейфе, а также привести в порядок свою личную документацию. Придя домой, Павел Саркисович не успел даже переодеться, как и ему позвонили из дежурной части. «Саркисович, Селезня беспокоит. У нас труд на пожаре, по ходу криминальный. Сам приедешь. Или машину с тобой прислать? А с чего ты взял? Что криминальный? Так, пожарные сказали, что в квартире безголовый труп обнаружился, и я участкового... Может, она отгорела? Ну, голова эта... не я же говорю, участковый Лукьянов там, он подтвердил, что нет, нет головы. Ему голову оторвали до того, как он сгорел. А чей труп? Квартира чья? Лукьянов не сказал. Квартира какого-то Михаила Коржова. Он у нас никак не проходил. А чей труп неизвестно. Родственников-то нет. Опознать никому Да и нечего там опознавать. Может, то есть труп Коржова. В той квартире больше не жил никто. Я сам приеду. А машину лучше за следователем отправь. А еще Брянцева подними. Коржов – это его клиент.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 Заявление натали Гончаровой, сообщившее о безвести пропавшим братьям. Телефон Михаила Коржова не отвечал, издавая при этом бесконечные длинные гудки. После этого Мамаев лично позвонил в Крым и связался с Натальей Гончаровой. Она рассказала, что больше месяца брат не берет трубку, что случилось с братом она не знает, а сама приехать не может. Последний раз, когда разговаривала с братом, то от него узналось, что в тот момент у брата гостил какой-то его армейский друг из Брянска. Но имя не сослужился, брат в разговоре не упомянул. Длинные гудки в ответ на вызов по телефонному номеру Михаила Коржова и слова Андреева о том, что Брянцев намеревался посетить квартиру Коржова вечером после работы, вызвали у его тревогу и беспокойство. Ситуация с неопознанным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 а квартиру подожгли, рассуждал Мамаев. Как еще объяснить длинные гудки в ответ на вызов Коржова и отсутствие Брянцева на дне рождения у мамы? Парень-то ни разу не был замечен в безответственном поведении, и если отпросился на день рождения к маме, значит, должен там и быть. По-хорошему, нужно было доложить о пропаже Брянцева высшему руководству и организовать его поиски объявив при этом сбор личного состава отдела по тревоге. Но Павел Саркисович решил подождать до утра, справедливо определил что если труп с пожара – это останки Брянцева, то его поиски не будут иметь смысла. А если обезглавленным окажется Михаил Коржов, то Брянцев получит первый в своей жизни выговор за халатное отношение к службе.